Глава двадцать восьмая Айша в тот же вечер переговорила с Мухаммедом, и он без проблем согласился взять все струны на ужин. Кроме того, выделил приличную сумму денег, чтобы девушки подготовились к мероприятию. Мадина буквально светилась от счастья, мечтательно улыбалась и с нетерпением ждала предстоящего события. Не дожидаясь советов и рекомендаций стилиста, сестра Мухаммада потащила Айшу по дорогим бутикам в поисках идеального, на её взгляд, платья. Такой решительности и уверенности в себе можно было только позавидовать. Девушка ничуть не стеснялась и заходила в магазины исключительно люксовых брендов. При этом Айша отметила про себя, что вряд ли сама бы осмелилась зайти сюда. Мадина не только присмотрела платье себе, но и настояла, чтобы Айша примерила парочку. Выбор девушки пал на длинное блестящее платье серебристого цвета с глубоким разрезом по левой ноге, что не придавало целомодренности. К счастью, верх платья был прилично закрыт. Не хватало ещё, чтобы декальте оголило её грудь. Ты думаешь, Мухаммед позволит тебе надеть такое платье? Сомневаясь, спросила Айша у Мадины: "Разрез слишком вызывающий. Почему нет?" Пожала плечами Мадина. "В целом платье подходящее, и разрез не так уж бросается в глаза. Просто буду делать маленькие шашки, и никто не увидит мои красивые ноги", рассмеялась она, явно говоря в шуточной форме. Айша не разделяла мнения Мадины, но и спорить не собиралась. в конце концов, здесь за ней присматривает брат. Пусть он и решает, позволительно ли расхаживать его сестре в таком виде. Ей в свою очередь понравилось длинное платье королевского синего цвета, прямого, приталенного силуэта с неглубоким круглым вырезом сзади. Так или иначе, под лёгким давлением Мадины, Айша согласилась купить это платье. Девушки ещё долгое время гуляли по торговому центру, подбирали аксессуары, смеялись и шутили. Айшан нравилось проводить время с Мадиной. Сестра Мухаммеда была искренней, жизнерадостной и открытой к общению. Ещё в школе между ними зародилась негласная дружба. Они как будто дополняли друг друга. И сейчас это особенно чувствовалось. Мухаммед совершенно не интересовался покупками, которые сделали девушки, поэтому, когда наступил день благотворительного ужина, они смело надели выбранные наряды. И как оказалось, его ничуть не смутил смелый наряд сестры, хотя Айша ожидала обратной реакции. На благотворительном ужине в легендарном отеле Совой присутствовали 400 гостей. Зал был безупречно оформлен, Ещё бы, ведь сюда сегодня приедут чиновники, бизнесмены и даже политические деятели. Живая музыка, красиво украшенные столики, за которыми уже сидели гости. Масштаб этого мероприятия был куда больше, чем приём в честь дня рождения Джордана Филипса. Как поняла Айша, тогда присутствовал достаточно близкий круг знакомых и друзей. На этот раз здесь были довольно высоко поставленные гости. Одна женщина даже одарила девушек ленивым взглядом. Возможно, их восточная внешность пришлась ей не по душе. Айше, как и в прошлый раз, было не комфортно, и это общество явно не по душе. В то время как Мадина без стеснения все и всех разглядывала, восторженно отзывалась, еще больше карие глаза горели любопытством. Столик, за которым они разместились, находился недалеко от танцпола и сцены. Гостей становилось всё больше и больше. Через какое-то время к ним подсела пожилая пара. Мухаммед начал что-то активно обсуждать с мужчиной, а Аиша даже не слушала, а продолжала рассматривать зал и гостей. В основном все гости были средних лет. Казалось, что людей возраста Аиши и Мадины здесь попросту нет. Что-нибудь дождусь, когда закончится официальная программа, и я смогу с кем-нибудь познакомиться, воодушевлённо шикнула Мадина Айше Науха. С кем ты собралась здесь знакомиться? усмехнулась Айша. Я не заметила здесь ни одного молодого человека. Это ты не заметила? так же тихо сказала Мадина, а я насчитала уже троих. И как ты представляешь себе такое знакомство? Ты совсем не придерживаешься правил приличия. Не сдержалась, Айша. Не будь заннудой, театральным шёпотом шикнула Мадина. Мы не в Эр-Рияде. Хотя некоторые девушки даже там успевают знакомиться с парнями и общаться по телефону. Айша последнюю фразу приняла на свой счёт. Хотя до последнего была уверена, что Мадине ничего не известно про ее общение с Кималим и неудачный побег. Возможно, так оно и было, но после этих слов она перестала в чем-либо упрекать девушку. Пусть ведет себя как хочет. Чуть позже за столик посели и Филиппсы. Айша дружелюбно поздоровалась с Джорданом и Самантой. Мухаммед представил им сестру. Айша была рада, что миссис Филиппс заняла место довольно далеко от неё. Это значит, не будет никаких странных вопросов и глупой болтовни. Некоторое время спустя, когда все именитые гости расселись по своим местам и затихли, основная часть ламп и люстр погасла. Все софиты устремились на сцену. Появились ведущие мероприятия и поприветствовали всех собравшихся. Мухаммед поймал руку жены в плен и нежно поцеловал. "Как разве можно быть такой невероятно красивой и при этом находиться в напряжении?" совсем тихо спросил он Айшу. "Не могу привыкнуть к такого рода мероприятиям, где сотни гостей", честно ответила девушка. "Волнение не отпускает меня". "Это лишнее", спокойным голосом сказал он. "У меня к тебе просьба. Присмотри немного за Мадиной". Мне надо будет отлучиться минут на 20. Прости, но опять работа. Переговорю с одним человеком и вернусь. Хорошо, мне хотя согласилась Аиша, но вряд ли она меня послушает, если что-то надумает. Я знаю. Думаю, ничего страшного не произойдёт. Улыбнулся мужчина, просто не теряя её извиту. Но Хамед знал свою сестру очень хорошо, и как бы она ни старалась вести себя по-европейски и выглядеть соответствующе, девушка не переступит забретную черту, не посмеет связаться с каким-либо парнем без разрешения отца. Он не столько поручил жене присмотреть за сестрой, сколько имел в виду, чтобы девушки держались вместе. Больше часа на сцене выступали представители шоу-бизнеса, затем ещё несколько высокопоставленных деятелей с длинными монотонными речами. И только когда официальная часть программы закончилась, все гости вновь свободно перемещались по залу, общались и танцевали. Девушки остались одни, Альша не планировала вставать из-за стола. Ей прекрасно было видно всех присутствующих, и она с интересом наблюдала за ними. А вот Мадина не могла усидеть на месте, поэтому она не придумала ничего другого, как якобы сходить за напитками. И переубедить её не смог бы никто. Не прошло и 5 минут, как девушка уже болтала с каким-то высоким, статным мужчиной в чёрном смокинге. Разглядеть его лицо было сложно, Он стоял со спины и почти не поворачивал голову, а Айша не собиралась вмешиваться в их разговор, но решила пройти мимо, чтобы иметь представление, с кем Мадина познакомилась. И каково же было её удивление, когда она узнала в собеседнике Мадины никого иного, как Поля Льориса. Айша даже услышала Как он отпускает комплименты в свойственной ему пошлой манере, только вот Мадина в ответ на них улыбается до ушей. Как бы Альша ни пыталась избежать разговора с Самантой, ей это не удалось. Миссис Филиппс, как будто последовала за ней, и слегка дотронувшись до плеча девушки, завела беседу. "Моя дорогая", фамильярно обратилась она. Как я рада, что вы с Мухаммедом наконец-то появились в обществе. Последнее время я его не узнаю. Он стал немоверным домоседом. Пообещай, что мы будем видеть вас почаще. Я вряд ли могу как-то повлиять на его решение, вежливо улыбнулась Айша. Это полностью его выбор. Возможно, он просто устал от шумных мероприятий и компаний. Определённо можешь, подмигнула Саманта. Мы женщины способны на всё. Айша немного отвлеклась на эту бессмысленную болтовню и таким образом потеряла из виду Мадину. Она глянула в ту сторону, где девушка общалась с Полем, но там ни её, ни его уже не было. Бегло посмотрев по сторонам, она так и не увидела сестру Мухаммеда. Ты случайно не заметила, куда пошла Мадина? Возволнованно спросила Айша у Саманты, продолжая окидывать взглядом зал и гостей. "Нет", равнодушно произнесла миссис Филиппс. "Может, она вышла на балкон подышать свежим воздухом?" "Да, я должна посмотреть", в спешке ответила девушка. "Извини". Нехорошее предчувствие вдруг охватило Айшу. "Куда могли запропаститься эти двое?" Мухаммед опять оставил её одну, да ещё решил, что она сможет уследить за Мадиной. Больше она никогда не поддастся на его уговоры и не пойдёт ни на какие мероприятия. Прямо напротив от сцены была широко открыта дверь на балкон, и по обею стороны Настиш открыты окна. Айша уверенно вышла на встречу лёгкому прохладному ветру в полумраке балкона. Она увидела только одиноко стоящую молодую женщину.